В скорпий боль сжали сердце Данила. Опустив голову, он стоял перед изувеченной красотой и ничем не мог помочь ей. Из того же переулка вышел, опираясь на палку, высокий, надломленный в плечах дед, на щеках его дотлевал неровный румянец. Сизыми от старости глазами пристально оглядел Данила и позвал девушку: "Лариса, дитя, иди сюда. Это не твой Данила. Не он, дедусь". согласилась несчастная, стоя на месте. Теперь она уже смотрела не на Данила, а куда-то в даль, кого-то выясматривая в ней. Старик подошел к ним, поздоровался с Данилом, взял за руку девушку и тихо сказал: «Одна беда, человечь. Что же у вас, дедуль?» «Стреслось». Старик огляделся и, не повышая голоса, начал рассказывать: «Зверствовали фашисты в селе». Что им стоит пролить невинную кровь? Расстреляли людей, а потом сожгли хаты. А перед их приходом моей внучки, кивнул на девушку, как раз справляли свадьбу, которую откладывать нельзя было. Зашли фашисты на подворье, а моя дочь, мать Ларисы, с перепугу пригласила их по чарке выпить. Выпили они горилку, а потом ударили из автомата. Первой упала моя дочь. Попадали и гости, и музыканты, и жених, прикрыв собой невесту. Только и осталась она, да я из всех, кто был на свадьбе, давиш лишилась разума и всё ждёт своего Данила. Бондаренко взглянул на несчастную, вздохнул. За что же они так лютовали? За партизан. Пойдём, детя. Я, дедусь, Буду Данилку ждать. Он всегда с этой улицы приходил ко мне. Измученный душевной болью шел Данила по пожарищу, что когда-то называлось селом, а перед глазами все стоял образ той изувеченной красоты, что ждет и никогда не дождется своего Данила. За горестями, за дурманящим запахом опустошенной земли. За печалью он забыл об осторожности, и когда уже миновал последние печи, неожиданно услыхал: "Стой, руки вверх". Возле обгоревшей вербы стоял кривоногий полицай, совсем молодой парень. На его широком лице выделялись раздутые ноздри и вмятые переносицы. "Что тебе надо?" растерянно пожал плечами Данила. "Я домой добираюсь". И надо же так по глупому попасться. Не разговаривать, руки вверх, выкрикнул полицейй, приложил винтовку к животу, как прикладывают немцы автомат, и щёлкнул затвором. Данила, темнее от гнева, вынужден был поднять руки. Вот так, сказал удовлетворённо прихвостень и подошёл ближе. Документы есть? Есть. Вынимай. чтоб дома не журились даже шутить начал оборотень и его колючие глаза немного прияснились данила вынул красноармейскую книжку протянул полицаю и снова руки вверх приказал тот приставил винтовку к ноге развернул документ и презрительно скривил тонкую чёрточку у шершавых губ что это ты мне тычешь поднос Немецким документиком не запасса ещё не успел. А жаль. Тогда потопаешь со мной в полицию. Ну зачем же в полицию? А там тебе скажут зачем, и усмехнулся. Там есть мастера, художники своего дела, которые у всякого выбьют и слёзы, а если надо и душу. Я же хлопче домой иду. А какой я тебе хлопче? окрысился полицай. "Верь свою бумажку и пойдём". Данила потянулся к книжечке и вдруг молниеносным движением обеих рук схватил полицейа за горло, рванул его к себе, подставил ему ногу, повалил на опалину и услыхал противный хрип. "Пусти!" прохрипел полицей, а из-под ресниц у него покатились слёзы. "Вот я из тебя, гитлеровский прихвостень, выпущу поганую кровь". предавливая полицая коленом, Данила выхватил из кармана браунинг. Не убивайте, дядька, захныкал полицай. Ей-богу, меня заставили пойти в полицию, ей-богу. Кто тебя, очемелого, заставил? поднялся Данила с земли. Староста и начальник полиции. Потому что мой родной брат в партизанах. Вытер слёзы обортень. Они сказали, если не пойдёшь в полицию, Кто тебе сразу же в тюрьме выдадут банку консервов и буханку хлеба? Это что означает? Полицейский скривился, вздохнул. В тюрьме тому, кого должны расстрелять, говорят, что переводят в концентрационный лагерь и выдают на дорогу банку консервов и буханку хлеба. В лесу арестованного убивают, а хлеб и консервы привозят для другого смертника. Вот со страху я и стал полицейем. Если отпустите, пойду в леса искать брата, не врёшь? Вот увидите, что пойду. Давай документы и повязку. На лице полицейская блеснула надежда. Не вставая, он вынул из кармана пиджака две какие-то бумажки, отцепил от рукава полицейскую повязку, протянул Данилу. Тот развернул примятую бумажку, на ней большими буквами было напечатано: "Личное удостоверение" Гражданин Харитон Заика имеет право проживания в селе Жовнино. Шеф-комендант Коройт. Внизу стояла печать. На первом её полукруге выделялись немецкие буквы, а на втором стояло по-украински самостоятельно Украина. Данила спрятал документы, поднял с земли винтовку и морщись нацепил на рукав повязку. Вот отправильно повеселел полицай. Теперь не тоясь, можете добираться домой. И ещё, если курите, то возьмите у меня папиросы за Аудеган. Вставай и пойдём вдоль дороги к лесу. Полицаю сразу затрясло: зачем же в лес? Чтобы тебе ближе было к брату. А вы там не убьёте меня? Посмотрим, иди. поригнувшись, словно стыдясь своего роста, полицай лихорадочно семенил к лесу, который заманчиво играл густой синевой. На опушке они остановились. Не убивайте меня, уже в отчаянии изскулил Харитон. Ну что же делать, дуралей с тобой? Поумнеешь ли ты хоть немного, или снова начнёшь перехватывать своих? Не убивайте, дядько. Прощаю тебе, глупый, на этот раз. Хотя и не стоило бы, но если снова вернёшься в полицию, даже кровавыми зарыдаешь, не поможет. Спасибо вам, спасибо, дядечка. Не знает policay, как и благодарить, да всё сгибается и разгибается перед ним. Иди к брату и не позорь больше своего рода. лицо по лицу и перекосила улыбка, веря и неверя, он шагнул назад, потом прыгнул в кусты и, петляя, побежал куда глаза глядят. Куда же ты направишь свою извилестую долю? Данила повернулся и пошел лесом, прислушиваясь и к нему, и к дороге, что гудело проезжавшими машинами. Пройдя километров пять, услыхал на лесной дороге перестук копыт. колёсы пустых бедонов. Притаившись под деревьями, он вскоре увидел параконную с бедонами из-под молока под воду. На ней неуклюже сидел возница с серым лицом, на котором выделялись отвисшие мешки под глазами, что подрагивали на ухабах, с опожком торчащий нос и метёлка усов. Печать застарелого недовольства и зла гнездилась на его широком лбу, на морщине стох веках и перекошенных губах. Один уголок их был закруглён, а другой такой острый, словно всё время пытался дальше разрезать щёку. Так и до уха доползёт. Не дай боже встретиться с таким молоковозом в ночную пору. Данила вышел на переплетённую корнями дорогу, властно остановил коней молоковоз самой злостью уставился на него какого тебе чёрта надо хотя ты вроде и полицай заскрипел голос как пересохшая дверь хорошо встречаете людей как они меня так и я их что такое люди большая толпа в которой каждый думает только о своей шкуре подвижите если не жаль коней А если бы они были мои, то жалел бы садить где-нибудь сбоку. Откуда идёшь? Искрайса. Молоково с краешком глаза глянул на Данила, перекошенными губами выжел насмешку. И там полицаи в трепе без формы ходят. Скорой форма будет. А вы чего такой словно на весь мир обозлились? Малакого сбросил на Данила затуманенный злобой взгляд, тронул коней, потом вынул из запазу хи туго набитый кисет, расшнуровал его. "Бери, задарма. Дьявольскую силу имеет. Спасибо, я не употребляю этого зелья. Тогда хорошо горюк тянешь, мне без того. Но это вы мостаки. А вот помочь бедному человеку некому." его одутловатое лицо дышало злобой и отчаянием, даже плечи паникли. Это кто? Вы, бедный человек? Не поверил, ухмыльнулся Данила. Верили не верят такие я, ибо в жизни оно так: кому-то передпадает простое, а то и райское дерево, а кому-то одни щепки. Хрипло вздохнул молоковоз, да и бросил взгляд в леса или в прошлое. Вот, послушай.